Глава десятая. В руках врага. «За дорогой, фраз следи!» — орявнул ветряков, едва только смертельная опасность миновала. Они в сантиметрах разминулись со встречным джипом, вылетевшим, чтобы не столкнуться, на обочину. Филимонов, сидевший за рулем в Митсубисе Галланд, осклабился, как форменный псих. «Угрохать нас хотел не доносок, а сатанил Дима Кашкет, которому Бандура на днях разбил лицо. В память о столкновении голову Кашкета украшала тугая бинтовая повязка. Приятели теперь называли его забинтованным, или сокращенно бинтом. «Ты, Филя, конченный придурок!» — поддержал забинтованного четвертый бандит, заменивший погибшего Тимконга. «Смотри, припарок, куда прёся!» Его чёрные, словно битум волосы, были отпущены на манеру Брюса -Ли. Сходство подчёркивали линии скул и разрез глаз, в которых угадывалось влияние Востока. Приятели называли четвёртого Нагаем, а Филимонов ещё и Чучелом. Зачерчила, правда, Нагай грозился перерезать Филимонову глотку, однако пока ограничивался только угрозами. Обмочились пацаны! Филер вернул Митсубиси Голланд со встречной полосы, не сбавив ни единого оборота. Фили по-большому обделались! Шрам потянул носом. О, это от тебя, Бин, говном завоняло! «Ты, бдятел!» — огрызнулся забинтованный. «Твоим бы языком заборы красить, а твоим в жопах колупаться!» «Лисун проктора! Как тебе, кашкет? Профессия!» Мила Сергеевна, зажатая на заднем сиденье между забинтованным и ногаем, нерешительно открыла глаза. Она была единственной из пассажиров Митсубиси Галанта, кого огорчила несостоявшаяся авария. Когда Филимонов пошел на обгон, и центростремительная сила потащила иномарку на встречную, а в лобовом стекле убийственно ярко сверкнули фары надвигающегося джипа, Мила лишь крепко зажмурилась, подумав, вот оно, избавление от кошмара. Лобовое столкновение показалось ей неизбежным. Умирать мили Сергеевне не хотелось, она, как и все, боялась физической боли, но все же автокатастрофа представлялась предпочтительнее пыток и унижений, ожидавших ее в Крыму. Когда Мила Сергеевна вернулась из травмпункта домой, то мечтала только об одеяле и подушке. В больнице ее осмотрел дежурный хирург, но не обнаружил ничего серьезного. Два здоровенных синяка на ребрах, вывих лодыжки, разбитый локоть, да еще ободранные коленки. Вот и все, чем ее наградил Бандура, которого она по-прежнему считала Паратасовым, смогло быть. — Гораздо хуже. После наезда удивился хирург. — Да вы, красавица, в рубашке родились! — Да уж, в рубашке, — протянула Мила Сергеевна. Стоя босиком на ледяном кафельном полу, Мила поймала заинтригованный взгляд санитара. А дорисованные ее трусиком, трусики при ударе лопнули, превратившись в пародию туземной набедренной повязки. Мила могла бы многое растолковать санитару про последствия необратимых изменений в мозгу, но у нее не было ни желания, ни сил. — Надо бы снимочек сделать, — изрек зевнув хирург. — Даже м -м, два снимочка! Через час Мила покинула больницу. Майор Торбо избавил ее от соблюдения формальностей, возникающих, когда речь заходит о наезде на пешехода. Он же доставил ее домой. — Господи, да у меня ноги подгибаются, — думала госпожа Кларчу, переступая порог квартиры. На лестнице Торбе пришлось буквально нести ее на руках, сказывались успокоительные уколы. Видимо, майор чувствовал определенную неловкость и даже вину перед ней, а потому в дороге не скупился на любезности, по части которых не был силен, хоть и старался изо всех сил, и разве что не сдувал с потерпевшей пылинки, но... Только даром тратил время. Его голос долетал до нее в виде какафонии звуков, похожей на ту, которая бывает, когда окунаешься с головой на людном пляже. — Вы уж извините, если что не так! — Мила пробормотала, что все просто прелестно, и без сил опустилась на кровать. Майор в смущении откланялся. «Хорошо бы, чтобы Андрей не принял этого глупого торбу за Протасова», — думала Мила без особой тревоги. Тревогу у нее принудительно убрали уколами, а то еще вышибет торбе мозги. А майор такой любезный, прямо на милиционера не похож. Надо было съездить за сумкой, спрятанной, по ее мнению, на совесть. Но все же, раз начались неприятности, то следует опасаться продолжения это их замечательное свойство, базирующееся на каком-то неведомом науке законе. Мы же не хотим осчастливить какого-нибудь бомжа, который явится за картонными коробками, хотя и не жалеем самих коробок. Да забирайте бомжики, бога ради. И еще мило хотела принять душ, однако безграничная усталость, умноженная успокоительные инъекции буквально париковал ее к постели. Мила Сергеевна медленно стянула одежду и сбросила ее на пол. Последними трусики, которые заинтересовали санитара, точнее, остатки трусиков, потянулась за теплым махровым халатом и высокими шерстяными носками. Переодевшись, госпожа Кларчук закуталась в несколько пледов, свернулась калачиком и почти сразу заснула. Едва левая полушария отключилась, правая вернулась с истекшего дня. Это напоминало эстафету, без которой она бы прекрасно обошлась, если бы мозг можно было выключить, как телевизор. Кто на Милу Сергеевну катил угрожающих размеров комбайн, пронзительно желтый, как и чертова лада, из кабины высовывался протасов, причем оскал Валерия, немногим уступал волчьему, «Дай сумку, дура, то нос отхвачу!» — кричал Протасов, и из пасти текла слюна. Мила Сергеевна хотела бежать, но ноги словно угодили в капкан. Опустив голову, Мила увидела вовчика-палача. А притаился за кустом, обеими руками сжимая ее лодыжки. Комбайн стремительно надвигался, и Мила сообразила, что сейчас умрет. Чудовищная желтая молотилка гудела над самым ухом Милы, и она не знала или уже разорвана на клочки. Неожиданно она оторвалась от земли, очутившись во власти какой-то новой, неизвестной силы. Протасов с комбайном остались далеко внизу. Валерия разочарованно потрясал кулаками. Мила сделала ему ручкой и захихикала. Впрочем, смех скоро оборвался. Мила сообразила, что все-таки умерла.